ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ Данте наслаждается созерцанием Беатричи. Он не может оторвать от нее своего взора. Но в это время к нему подходят три священные женщины, добродетели, предостерегающие его от слишком долгого созерцания и отворачивающие его лицо от Беатричи. В первый момент Данте ослеплен — но затем видит, что вся торжественная процессия церкви поворачивает направо и движется дальше в своем стройном порядке. К колесницу везет божественный грифон. Матильда, стации и Данте следуют у правого колеса. Процессия проходит через райский лес и останавливается. Беатрища сходит с колесницы, и Данте слышит слово «Адам». Он видит перед собой лишенное листьев древо познания добра и зла. Божественный грифон, после словословия воспетого в похвалу его, привязывает дышло-колесница к древу, и оно вдруг покрывается листьями и цветами. Данте впадает в забытье, но тотчас же пробуждается выведенное из бессознательного состояния словами Матильды. Он спрашивает о том, где находится Беатриче, и по указанию Матильды видит ее в тени ожившего древа познания. Беатрича говорит ему, что он прибудет с ней на небе, чтобы сообщить затем на земле в поучение людям о страданиях церкви. Тотчас же после этого Данте видит, как на колесницу нападает орел, сокрушающий ее. За орлом в нее проникает лисица, изгоняемая Беатрича, затем вновь в колесницу спускается орел, осыпающий ее перьями. За орлом появляется дракон, отрывающий от колесницы одну из ее частей, затем на колеснице видны семь страшных голов, после которых на нее садится блудница с великаном, бьющим блудницу и исчезающим в лесу. Измученный десятилетней жаждой, Минутою я пользовался каждой, чтобы утолить скорее мне ее. И временно, как будто забытье, Глубокое все чувство охватило. Небесная улыбка захватила меня опять В чарующую сеть. Остерегись усиленно глядеть, Промолвили три светлые создания, И в сторону мне обернули лик. Как взоры нам полдневное сиянье слепит порой, так точно в первый миг я слеплен был переходом к свету слабейшему. И рать святую эту, увидел я идущую гурьбой, Имея семь огней перед собой и солнце шар. И так, как под защитой щитов своих, построившись, Отряд повертывает фронт, за рядом ряд. Так воинство небесное со свитой, Скорее чем успела повернуть Сияющая дышла колесница, Вновь двинулась в порядке, Стройным в путь. И стала жен прекрасных вереницы У двух колес. Божественный грифон вновь двинулся, И колесницу он повлек вперед, Не шевеля крылами. Прекрасная жена и стации с нами — У правого держались колеса, И ангелов звучали голоса. И песни Влад мы легкими шагами Прошли тот лес, который опустел, С тех пор, как змей, ища себя добычи, Склонить жену к падению успел. На расстоянии трех полетов стрел Остановясь, спустилась Беатриче И словом мне послышалось Адам, Лишенная листвы увидел там я дерево, И привела б вершина могучего лесного исполина В восторг людей из отдаленных стран Среди лесов, какими Индостан прославился. Тут нежного напева послышались слова «Хвала, Грифон, тебе за то, что и в порыве гнева Священного не истребил ты древо, чей сладок плод, хотя приносит он вкушающим его страданий бремя. И отвечал божественный Грифон, «Так истины мы сохраняем семя». Тут привязал к подножию ствола бесплодного он дышла колесницы, и как весной в сиянии денницы живительного света и тепла растение, ожившее от ласки, развертывает почки без числа, Цветов своих, возобновляя краски. Так дерево, лишенное листов, Покрылось вдруг обилием цветов, Которые казались мне бледнее Пурпурных роз, фиалок же краснее. И пение, что вскоре раздалось, Я на земле не слышал бы вовеки, Но мне его дослушать не пришлось. Описывать не стану я, как веки У Аргуса смежил невольный сон — Пока внимал повествованию он. Так потерял внезапно усыпленный сознание я, но пробудился в миг сиянием чудесным ослепленный. Что делаешь? Восстань! раздался клик. Так на горе их забытье, рассея, над павшими Иаковом, Петром и Иоанном, словно Божий гром раздался глаз. И вставшим Моисея они с Ильей уж больше не нашли, а Господа Спасителя вдали увидели они преображенным. Так, пробудясь, увидел наклоненным я над собой жены прекрасный лик, с чьей помощью я берега достиг. «Где Беатриче, молвил я с тоскою, и, указав на дерево рукою, ответила мне спутница, «Взгляни». Со свитую сидит она в тени, Вон той листвы чудесно обновленной, Другие же толпою просветленной Под звуки песни дивно умиленной Возносятся с грифоном к небесам. Что слышал, я еще не помню сам. По-прежнему с восторгом без границы Я созерцал ее, Лишь на земле сидевшую на страже колесницы. Семь светлых нимф, чьих факелов во мгле не загасить вовеки аквилону, стояли в круг, подобно легиону. И Беатрича голос произнес, «Здесь пребывание наше скоротечно, но в Риме том, где гражданин Христос, и ты, как он, со мной прибудешь вечно». дабы спасти коснеющих во зле и указать им путь, ведущий к свету, гляди сюда, на колесницу эту. Что видишь здесь, расскажешь на земле. И я повиновался. С быстротою, подобную огнистых молний, луч не падает из-под небесных туч, с какой, спустясь над колесницей, тою Юпитера орел терзал цветы, и свежие зеленые листы. Ударил он по колеснице чудной, и вся она согнулась, как в грозу, напором волн кидаемое судно, которому бороться с бурей трудно. Тут увидал я тощую лису, пробравшуюся тайно в колесницу, но прогнала коварную лисицу святая биатрича и орел, которого я видел, снизошел затем в нее, и перьями своими усеял всю. Тогда услышал я, как в небесах вдруг раздалось над ними, печальный груз несешь ты, о ладья. И голос тот звучал подобием стона. Тут меж колес увидел я дракона, явившийся из самых недр земли, Он запустил, не устрашась немало, свой длинный хвост, как запускают жало, в святую колесницу. И вдали, затем исчез, влача с собой в пыли, оторванную им ее частицу. Быстрее, чем вздох, к нам ветер бы донес. Увидел я, как перья колесницу покрыли, всю отдышло до колес, преобразив в чудовищную птицу. И семь голов в миг появилось там, Удышло три-четыре по углам. На первых я заметил по два рога, На остальных всего по одному. И душу мне смутила вновь тревога, Но к вящему испугу моему Увидел я блудницу. Так же твердо, как горная скала на высоте, Она в своей бесстыдной ноготе Воссела вдруг на колеснице гордо. Обвив рукой блудницы этой стан, слабзанием к ней являлся великан, но взор ее, заметив сладострастный, что на меня был ею обращен, немедленно пришел он в гнев ужасный, и ревностью безумно ослеплен, стал бичевать он яростно блудницу, и, отвязав поспешно колесницу, в глуши лесной от глаз сокрылся он.